Нет, все-таки о музыке надо поподробнее. Она началась с несчастного американского наследства. Где-то в нереальном капиталистическом Нью-Йорке, в городе Желтого Дьявола, умерла папина тетка, покинувшая Россию тогда, когда ее непременно стоило покинуть в сумбурном начале века. Тут даю подножку своей бегущей памяти. Дед сказал бы на этом месте... Ее стоило покинуть всегда. Но бегущая память, споткнувшись, несется дальше. А дальше следы розочки Ашкенази заросли травой забвения, как это и положено было в то время. Но не полного забвения, неизвестно откуда, кто и как, доносил до семьи смутные сведения. Она начинала с изготовлением и продажей искусственных цветов в бедных кварталах Бруклина. Получала небольшие заказы на ремонт одежды в маленьком ателье. Со временем стала ведущей мастерицей. Затем вошла компаньоном в дело, когда хозяйка открыла большой ателье мод. Словом, старуха процветала. Да что это я, старуха? А вот в чем дело. Будучи таки уже бездетной старухой и владелицей нескольких крупных ателье, она сошлась с каким-то Жиголо-молодчиком, который обобрал ее еще при жизни. Во всяком случае, сумма, оставшаяся после любви-обильной старухи, вышла не миллионной нет, но достаточной, чтобы начать в Америке трезвую здоровую жизнь. Однако в Советском Союзе, а это была эпоха Хрущева, Назревала денежная реформа. Ирочительная и, и Нюрколегия подсуетилась с вручением наследства моим лопоухим родичам как раз тогда, когда 140 тысяч долларов превратились в 14 тысяч рублей. Согласно новому курсу партии и советского рубля. Эту сумму сорока Воровка разделила между тремя братьями отцом и двумя моими дедьями. На причитающуюся нашей семье долю был внесен первый взнос в кооператив за трехкомнатную квартиру в шестом квартале жил массива Чиланзар, а на оставшиеся деньги торжественно куплена пианино «Беларусь». С воцарением в доме черного полированного ящика, в откинутой крышке, которого многие годы затем неустанно отражалась моя оцепенелая тоска, началась новая музыкальная эра в семье. Сначала целый год двумя трамваями с пересадкой я ездила на другой конец города к учительнице музыки. Стояла необычайно холодная для Ташкента зима. На мое детство их выпало две, кажется. От трамвая до дома учительницы еще бежала минут двадцать по морозу. Зачем? Не могу вообразить, чтобы я отправила свою дочь ехать трамваями в такую даль. Зачем бы то ни было. Правда, по мнению всех родственников, моя дочь невероятно разбалована, да и нет трамваев в наших иерусалимских краях. Зато перед уходом учительница заставляла меня выпить стакан горячего чаю. «И «Из дому надо выходить с запасом тепла», — говорила она. И одной этой фразой вот уже сорок лет прочно обитает в моей памяти. Итак, учительнице минут двадцать надо было бежать петлястыми переулками и заброшенными пустырями, Бог знает, какие опасности ждали там восьмилетнюю девочку. А раза два я чудом ускользала от обидчиков. Господи, во имя чего все это было? Во имя Полонеза Агинского? Помню, как однажды заметелило и долго-долго, не было сначала одного трамвая, потом минут сорок я стояла на пересадке на госпитальном рынке, Ждала другой, потом, подвывая, бежала в бушующей снежной пене домой. Когда позвонила в дверь, мама открыла и сказала бодро. — Замерзла? Иди пирожки с картошкой кушать. Я сидела за столом с тугой картофельной щекой. Каменные коленки сладко отмерзали, пальцы ног болели, за окном крутили тила юлила, валила, мучная, свитая в косице и веревке, сволочь, и я поверить не могла, что еще несколько минут назад погибала. Я в этом была уверена, там, одна, на дороге. Детское одиночество, я говорю о чувстве, может сравниться только со старческим. Самый любимый ребенок в семье. Как и обласканный всеми детьми и внуками дед, Независимо от обстоятельств, Может чуять этот космический холод Еще уже близкой бездны. Одни еще недалеко ушли, Другие подбираются все ближе. Кажется, мама была очень довольна, Что я не пропустила урока. Наверное, она была права в чем-то существенно важным, например, в том, что ребенку следует прививать чувство ответственности. Да пропади оно все пропада. Я прожила большую часть жизни, послушайте, ни за что и никогда не заставляйте детей преодолевать препоны этого проклятого мира. В метельный вечер. Пусть они сидят дома, и тогда, милосердный Господь, есть надежда, что все они останутся живы. Кроме того, я была обуяна жаждой прославиться, почему-то ни на миг не сомневалась, что стану знаменитой. Странно, кто вбил подобные бредни в мою кудлатую башку? Боюсь, что отец. Он всегда был одержим честолюбивыми родительскими мечтами. Он и сейчас упорно пророчит мне славу и богатство. Богатство. Хм. Интересно, в каком возрасте человек, наконец, способен взглянуть в глаза самому себе? Думаю, тут виновато еще одно странное качество моей натуры. С детства я рассматриваю жизнь как вереницу неких сцен. И поскольку в сценах приходится принимать участие, я одновременно становлюсь и зрителем, то есть наблюдаю развитие действия таким, каким мне его предлагают автор пьесы и актеры. Однажды на день рождения мне исполнилось пять лет. Родители подарили мне красивую, Взрослую сумочку на длинном ремне и блестящую синюю капроновую ленту с бархатными мушками. После поздравлений... Нет, ты сначала умойся и почисть зубы, как хорошая девочка, а потом... Потом ты закроешь глаза и сосчитаешь до десяти. Я Зажмурила глаза, считая проступающие в темноте оранжевые пятна, мама завязала бант на моей кудрявой макушке и торжественно повесила через плечо сумочку. Открывай! Восторг, визг, счастье, ощупывание, оглаживание и обживание новых вещей. Сладкое привыкание к владению. В этот же день Маша, соседка по коммунальной квартире, взяла меня с собой в гости, как она часто делала, когда родители просили ее со мной посидеть. — Пойдем к Саркисяну, — сказала она. — Там у него Лилька, дочь, будет тебе с кем поиграть. Я так и пошла с сумочкой, бантом уже порядком утомившимся на моей башке от постоянных прыжков, но неувидаемо прекрасным. Лилька оказалась и вправду хорошей веселой девочкой. Когда взрослые усели за стол, мы выбежали в их огромный, как город, жактовский двор и, расчертив куском рыжего кирпича классики на асфальтовой площадке перед гаражами, с увлечением принялись катить гладкую гальку, прыгать, поджимая ногу, перескакивая, переворачиваясь в прыжке. Сумка, болтающаяся на шее, мне порядком мешала, но я не сняла бы ее ни за какие ковришки.